Глава 32. Ася. «Следующие дни я была по уши в делах и о Викторе толком не вспоминала. Во-первых, мне нужно было полноценно заняться нынешним в впроцессником, иначе в следующем месяце будет шиш, а не гонорар. И я усиленно писала. Во-вторых, домашние дела и заботу о детях никто не отменял. Ну и в-третьих, животины, особенно Сенька, требовали усиленного внимания» хотя с ней мне отлично помогали Лика и близнецы, с радостью давали ей лекарства, следили за тем, чтобы она ела, пила, а заодно ниоткуда не грохнулась. Сенька, как и положено кошке, не понимала, почему ей нельзя прыгать с дивана на ламинат, и все время пыталась это сделать. Ума не приложу, что бы я делала, если бы не дети. Они действительно хорошо за ней смотрели, пока я ожесточенно строчила продолжение своего нынешнего романа. Один раз мне пришло в голову, «Интересно, а как отреагировал бы Виктор на подобный сюжет?» Писала я снова не совсем форматная, хотя история все-таки была более популярной, чем тот мой ужастик. Книга называлась «За чужой счет» и рассказывала о мужчине и молодой девушке, которые промышляли тем, что жили за счет своих возлюбленных. И все было хорошо у этих пиявочек, пока они не влюбились друг в друга. На самом деле я любила нечто подобное – психологический роман о преломлении мироощущения героя, написанный в рамках обычного любовного романа. Начинаешь читать – ничего особенного. Очередная книжка про Искорницу и Альфонса. Но постепенно читатель добирается до психологического препарирования героя. И вот тут начиналось самое веселое. Мне всегда нравилось копаться в характерах, мыслях и поступках людей. И неважно, в каком жанре я писала. В конечном итоге, во главу угла я всегда ставила психологию конкретной личности и ее трансформацию за события, описанных в книге. Будь то ужастик или любовный роман про преподавателя и студентку, да, был у меня и такой, позор на мои седины. Главным для меня всегда были не миры, настоящий или выдуманный, и не сюжет, а образы героев. Мам! Вдруг окликнул Тёма в субботу вечером, когда мы с детьми уже вовсю готовились к завтрашней поездке на ёжик-пати. Я скорее эмоционально готовилась, а вот близнецы и Лика физически. Одежду выбирали. Принцесса наша рюкзак с игрушками складывала. Столько дел, столько дел. А если бы ты писала про дядю Витю, Роман, ты бы сделала его положительным героем или отрицательным? Я чуть чаем не поперхнулась. А Темка, Лика и Лешка подняли голову от лотка с голубикой, которую они тем вечером поедали, как голуби пшено, и с любопытством на меня уставились, будто ждали ответ на безумно важный вопрос. «Ну...» Но... — протянула я, обдумывая ответ. Я никогда не отмахивалась от вопросов детей, всегда отвечала, стараясь быть серьезной и предельно понятной, даже если меня пробирала на смех. Не бывают однозначно положительных или отрицательных героев. Точнее, бывают, но редко. В сказках, например. «Как Кощей бессмертный, да?» — подсказала Лика, а фыркнул. «В царевнах этот Кощей совсем не отрицательный. Обычный дядька, только бледный». Тема засмеялся. Я тоже улыбнулась, а потом продолжила свою гениальную мысль. «В общем, сложно сказать. Я все-таки мало знаю этого человека». Но пока мне кажется, что скорее положительный. Они обрадовались. С ума сойти. И переглянулись еще так многозначительно, будто вынашивали какой-то коварный детский план. Вот и кто из нас ведьма, точнее ведьмак, околдовал моих детей, не иначе.